Издательство 1С Publishing представляет. Владимир Ильин. Напряжение. Замыкание. Пролог. Эти торопливые шаги на грани панического бега. Неважные изящные туфли или лакированные щиблеты Gucci или Prada, беспокойство звучит одинаково. В такт заполошному сердцебиению беспокойство переносит в кожаных портфелях и сшитым в роскошные гросбухи, в записках на листке или тщательно проговаривая наизусть запомненный текст. Они смотрят наверх, бегут по лестницам к небу. Вся эта высокородная шваль с длинными династиями и древними гербами, за которой не осталось силы влияния решить проблемы самим. Где-то на этом пути им придется забыть про гонор. Исчезнут и сотрутся на этих ступенях занощивость и высокомерие. И стает в бесконечных тупиках и развилках нетерпеливость. Забудутся громкие титулы и поколения благородных предков. И тогда, скромными и покорными просителями, они придут к нему, как в банк, желая взять власть, счастье и удачу взаймы. Никакой пошлости вроде золота или денег, он этим не торгует. Смерть врага, решение судебного спора, богатого жениха княжеских кровей? Ну же, придумайте страсть поинтереснее, замысел помасштабнее. Распахните душу, полную обитой амбиции, дайте волю эмоциям. Здесь вас возьмут за руку и проведут к мечте. Только не забудьте, что всё имеет свою цену. Не деньгами и золотом, разумеется, и даже не обещаниями преференций и лояльности. Ну что за наивность, когда их уже держат за глотку и не отпустят никогда. Впрочем, они сами настаивают Все, что угодно, когда стоят перед ним, надеясь, что это просто речевой оборот. С замерзшими словно камень лицами, они ведь просто декларируют серьезность своих намерений, рассчитывая на благородство и честь уважаемого господина. Что может попросить убеленный сединами честный семьянин и крайне влиятельный в империи человек? О, никто не оставался равнодушным, и лица просителей билели от ужаса и краснели от гнева. Он забавлялся, придумывая им плату, пытаясь найти ту грань, когда проситель не стерпит и развернётся, с грохотом захлопнув за собой дверь, и всякий раз принимал согласие. Кусая губы и тщательно забывая про честь и совесть, все эти отчаявшиеся и взвинченные жаждущие мести или красивой жизни, справедливости для себя или несправедливости для врагов, покорно вставали на колени и целовали гербовый перстень на его руке. Потому как не было другого выбора, последние шаги к небу завершались во дворце первого советника императора. Тот мост, что соединяет вечно занятого самодержца с просителями, было никак не обойти. Все привыкли, что можно обратиться к нему, и его устами ответит престол, равно как и его просьбы невольно приравнивались к словам, сказанным с возвышения в Андреевском зале Кремля. И услугу оказывали даже не советнику, а самому. За что сам, даже того не зная, мог отблагодарить, попросив заугодившего ему князя кого-нибудь ещё. И все оставались крайне довольны, в особенности император. Внешняя политика, Ближний Восток и царапающее эго вот что интересовало самодержца. Что ему до мелочей внутри страны? До скучной экономики, которая из года в год одна и та же, растёт себе на пару процентов. Цифры скажут: всё хорошо, всё идёт по плану. И государь вновь вся жартом вцепится в чужие пески и джунгли, двигая фигурки по военным базам на других континентах. Ведь какая разница в чьи карманы пойдёт эта пара процентов перемен, в какой трагедии они уцелеют, а что из награбленного впишут в ведомость доходов. Тут в столице не слышны раскаты княжеских междоусобиц, а ветер не доносит пепел с горевших городов. А если вдруг случится, что и император вдруг заинтересуется, то непременно спросит у своего первого советника, доставшегося самодержцу ещё от отца, вень уважения, к которому не позволют усомниться в нём и его словах. В империи всё хорошо, ответит ему. И эти пожары за горизонтом не более чем горящий лес, который надо сжечь, чтобы во$`делать поле. Лес тот принадлежал вольнодумцам и опасно усилившимся князьям, а новые хозяева верны трону и уже поклонились изрядным количеством золота, на которое можно заложить новые корабли. Мудрость и всезнание будут в глазах советника истого служащего родине. Как можно императору не одобрить чужие хлопоты о своем благополучии? Вот монарх и одобрит, в милости своей приказав, непременно позаботиться о жителях разоренного леса. И вновь отправится двигать подводные лодки и авианосцы, вертолеты и боевые отряды по карте мира. Большие игрушки в самой большой и интересной игре. А советник продолжит вручать изящные девичьи ладони, шептать слова одобрения, делать намёки и дёргать за нити глобального кукольного театра, фигуры которого сами приходят к нему и сами привязывают свои руки верёвками до да крови и без шанса снять. Иногда советник шутил про самого себя, что не окажись императора вовсе, никто бы и не заметил. Даже дети и внуки императора приходили не к отцу а к его советнику. интригуя за внимание и пытаясь увеличить свои шансы на престол. Затем из забавной мысли это стало стилем жизни, настолько, что советник и сам стал невольно задумываться, нужен ли император вообще. Вернее, нужен ли ему такой император, неуправляемый, наглый и дерзко дёргающий европейских монархов и турецкого пашу за уши. Игра в войну могла переродиться в новую мировую. И проблема вовсе не в людских потерях, потоках беженцев, а также прочей ерунде, на которую советнику было наплевать. Война меняет лидеров мирного времени на военных командиров, а значит, его место займут маршалы и генеральный штаб. Этого нельзя было допустить. Заговор. Сладкое слово, пробирающее мурашками даже человека в его возрасте. Опасное действие, от которого разумный человек постарается держаться подальше. Слишком горько придется расплачиваться за амбиции, если все сорвется в пропасть. Поэтому во главе заговора был поставлен другой человек, из того считающий, что грядущий переворот придумал он сам. Ресурсы, удача, покровительство и жесткий поводок на шею, за который можно прихватить, Князь Черниговский вцепился в свой шанс всем нерастраченным чувствам несправедливости, что пестует из поколения в поколение каждая ветвь Рюриковичей, не оказавшаяся на троне великого предка. У князя даже хватило ума бороться не за титул, а за реальную власть. Он полагал верным ограничить власть монарха через княжеский совет, желая навязывать императору свою волю голосами большинства владетелей земли русской. Но ну а самим князем управлял бы первый советник, через его супругу и настолько тяжёлый компромат, что не вздохнуть без команды. Забавно, но даже детей князь Черниговский воспитывал не своих, на случай, если династия сменилась бы. Так что всё шло по плану, рассчитанному даже не в прошлом десятилетии и завершиться которому тоже не завтра, но советник умел ждать. И дождался того, что этот неудачник не уследил за детьми, сжёгшими банковское хранилище императора для деликатных операций за рубежом. Фактически всю негласную казну внешней разведки, через которую подкупались иностранные чиновники, откуда брались наличные на взятки европейским посольствам, принцам и турецким визирям, которые глушили у себя на родине ноты недовольства политикой империи. Государь выразил недоумение через своих людей, и князю пришлось компенсировать деньги, что, в общем-то, не сильно опечалило советника. Его протеже действовал с холодной головой, намереваясь вернуть себе все, когда власть поменяется. Демонстрируя покорность, князь влезал в заговор еще сильнее. Потом по родовой башне Черниговских в Кремле врезали так громко, что император отвлекся от мирового глобуса, И изволил лично выглянуть в окно. Руки первого советника невольно сжались от гнева. Раздражённый бардаком у своих дверей, император стал принимать решения сам, ни с кем не советуясь, и это стало первой весточкой больших проблем. Виновника ракетного удара по Тайницкой башне Черниговских не придушили тем же вечером, как должны были. Заступился принц, нагло выступив против рекомендаций советника. Не тронули виновника и на второй день, когда выяснилось, что Черниговские задели интересы рода Юсуповых, поставлявших императору дизельное топливо для его кораблей, и рода Шуйских, обеспечивающих армию средствами авиаразведки. А на третий, когда изредно побитый князь Черниговский вернулся в столицу, император уже вовсю консультировался с Министерством иностранных дел. Государство изволили посетить патриарх Аймора. прилетевшие великими силами аж из Южной Америки. На день четвёртый проходила аудиенция с князем Юсуповым, на пятый был объявлен великокняжеский сход, и служба протокола полностью заняла внимание государя. Первый советник на какое-то время оказался опасно никому не нужен, его даже не пригласили на княжеские собрания. А труриковичи достаточно представителей, так ему сказали. И пусть решивший это и умрёт в муках в самом ближайшем времени, в тот миг ничего изменить было нельзя. Он пытался контролировать всё через зависимых людей, но этот лаг времени, в лишённом сотовой связи Кремлёвском дворце, истерзывал нервы и не давал вмешаться немедленно. Именно поэтому, когда этот истерический неудачник Черниговский в единый момент решил потерять всё, Рядом не оказалось человека, заткнувшего бы ему глотку. Подумать только, самому себе накинуть верёвку на шею и затянуть узел. Не состоявшийся заговор следовало немедленно обращать в свою пользу. Уже лежали документы, показывающие титаническую работу советника по пресечению и недопущению измены престолу. Задержку с докладом легко объяснить. Черниговский не тот случай, когда следует торопиться. Оставалось сделать так, чтобы опальный князь подтвердил доклад советника и выступил против трона открыто. Тогда влияние на императора обязано было вернуться в полной мере. Тем более, что всех остальных, кто посмели приблизиться к венценосной персоне слишком близко, советник уже принялся аккуратно подставлять. Не нужны ему слишком тёплые отношения императора ни с внучкой, ни с сыном. а будут сопротивляться, так их можно будет мягко включить в круг подозреваемых, участвующих в заговоре. Главное, чтобы Черниговский вовремя сдох и забрал с собой информацию о сети зависимых людей и исполнителей. Эти еще пригодятся для нового кандидата в императоры. Но князь проявил постыдное малодушие, а доклад советника подтверждался только косвенно. Советник прилюдно ошибался уже во второй раз. Первый был, когда он настаивал немедленно уничтожить виновника обстрела Тайницкой башни, и вот теперь следующий. Непогрешимость мыслей и решений могла быть поставлена под сомнение. И кого тогда император спросит в следующий раз? Ну не приближённых же князей, эти живут за рубежной войной императора и плевать хотели на страну, не то что верные слуги трона. Принцессе Елизавете не попалась в подставленную ловушку, хотя и лишилась владений в столице, и оставалась в фаворе у деда. Принц продолжал стоять у императора за спиной во время крупных приёмов. Впрочем, этих двоих сожрут родные братья и сёстры. Главный же веновник, Самойлов Максим, он же младший Юсупов, мелким камешком влетевший в налаженный механизм и чуть не пустивший весь поезд под откос, удостоится отдельного внимания. Мальчишка нацелился на княжеский титул и определённо его получит, став из неопределённой величины одним из девяти десятков абсолютно предсказуемых князей, связанных общими правилами и протоколом. И если простолюдин это слишком мелко, чтобы первый советник просил кого-то об услуге, то молодого князя, вдобавок дерзнувшего притязать на руку и сердце принцессы, должники советнику уничтожат быстро и мучительно. Ошибки должны умирать, чтобы не напоминать о себе лишний раз мельтеша перед троном. В целом же всё становилось крайне напряжённо, но решаемо. Просто требовалось личное вмешательство. К счастью, все нужные люди, как было и ранее, так будет и впредь, сами шли к нему. Халёное лицо высшего чиновника империи тронуло лёгкая улыбка. Левая рука, заложенная вместе с правой за спину, задело прохладный перстень с крупным алым камнем. Ох, сколько же уст его касалось с ненавистью и покорностью, жаждой мести и надеждой. И сегодня непременно к ним прибавятся новые, кавалеры-принцессы, недовольные тем, что приз уходит в чужие руки, князья, разгневанные решением общего схода, и самый важный посетитель, который будет обязан доиграть свою роль до конца. Как наш гость оборнил советник в пустоту огромного зала. Внутри здания шипнул скрытый микрофон в ухе. Он не может идти быстро. Атмосфера левого крыла Синатского дворца в этот день была звеняще пустой, олицетворяя приватность и деликатность. Долгожданный визитёр должен идти по опустующим коридорам, не встречая посетителей. Пусть настроится на доверительный характер беседы, успокоится и расслабится. Ведь его уже приняли и ждут. Весь кошмар поисков и попыток решить свои проблемы завершился. Можно умерить шаг, ступать спокойно и привести мысли в порядок. Скоро можно будет попросить и отчаянно верить, что ему помогут. Неважно какой ценой и на какие преступления потом придётся пойти, ведь это будет сделка между ним и советником, о которой никто никогда не узнает. Микрофоны, камеры, артефакты всё будет записано. и еще одна покорная кукла пополнит коллекцию». Тяжелая двустворчатая дверь приоткрылась под давлением чужой руки. Первый советник императора с отеческой улыбкой принялся наблюдать, как сначала в помещении неуклюже юркнула трость, не давая створке закрыться. Затем внутрь шагнул немолодой господин на шестом десятке лет, в тяжелых очках на переносице, с некрасивой сединой на висках, В дорогом костюме, что смотрелся жалко на чуть перекосившихся плечах, с протезом вместо правой ноги, очерчивающимся через штанину при движении. Проигравший, общество вокруг которого внезапно вспомнило, что у него есть имя. Больше не было князя Черниговского, но был Иван Александрович, проговариваемый с лицемерным уважением. Бедный, лишенный ноги и ковыляющий на палке. Отнято все. Княжество, финансы, титул, уважение. Ничего не осталось. Чего он желает истого, очевидно. Что у него есть? Чем он готов платить? Может, плоти кровь? Мало. Первый советник дружелюбно улыбнулся и чуть повел руками, обозначая дружеское объятие. «Ну же, иди ко мне. Я верну тебе власть и твое княжество. Верну деньги и влияние». Цена в этот раз будет огромна, но никто в мире не в силах будет предложить лучше.